каждые 17 лет. Гартникс. Гартникс работал литературным агентом, консультантом по маркетингу, редактором, рекламщиком, представителем книготорговой организации, букинистом, а также служил на полставке в резерве австрийской армии. Среди книг, написанных Гартом, удостоены премии цикла Старое королевство, ночные фантастические романы, Sheice и Equation of Princes. Многочисленные книги в жанре фэнтези, среди которых «Тряпичная ведьма», «Шетидомник Севен Тауэр», серия «Ключи от королевства» и недавно опубликованный роман «Прокисел», по мотивам которого Fox Animation и Blue Sky Studio создают мультипликационный мюзикл. Гарт также является соавтором сериалов Шона Уильямса «Звери-воители» «Трабл Твистес», «Хав Соул», «Вилл Травл». По всему миру продано более 5 миллионов книг Гарта. Они входили в списки бестселлеров The New York Times, Publishers Weekly, You See Today, The Sunday Times и The Australian. Продъездения Гарда Никса переведены на 41 язык. Он живет в Сиднее, Австралия. Его можно найти в сети www.gardniks.com www.facebook.com и собака Гартникс. За полтора месяца до Хэллоуина. Это что такое? Новый главный врач больницы заглянул за изогнутую дверцу в полосферы диаметром около 3,5 метров, из твердой стали, которая стояла посередине пустой комнаты. Этот любопытный объект выглядел как батискаф или водолазный колокол, странным образом оказавшийся вдали от моря. Что только добавляло загадочности. Его интерьер был полностью отделан своего рода резиной или другим пензистым материалом. В самой сфере сильно пахался стрелами-испражнениями. На плане этажа указано, что здесь располагается особая смирительная камера Броуарда. Ответил помощник главного врача, молодой человек по имени Роберт Кеннет. Неудачливый врач, надеявшийся сделать новую карьеру в больнице. В своей нынешней должностью, учреждение для смирения и вытеснения памяти криминально-безумных, Он пребывал на два месяца дольше, чем доктор Оранда, главный врач, которая прибыла сюда в предыдущую пятницу и теперь заглядывала в каждый уголок и трещинку в больнице, которая была выстроена в три приема – в 1887, 1952 и 1978 годах. «Что это значит?» «Хм, не знаю», – сказал Кеннет. «Хм, у нас есть пациент по фамилии Бровард. Так я думаю». «Что можете сказать об этом вы?» – спросила Аранда, поворачиваясь к третьему участнику обхода. «Семидесятилетний Темплар Макендоу, старший санитар, был в то время самым пожилым сотрудником больницы и по особому разрешению работал после выхода на пенсию ввиду острой нужды в деньгах. Он знал все, что следовало знать о больнице, хоть и не всегда делился этими сведениями». «Стивен Броуорт», – сказал старик.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 «Тот, у которого нет пальцев на руках и ногах». «Пальцы на руках у него как бы есть», – невзмутимо сказал Макиндоу. «Только он отрезал их на уровне второго сустава». «Но насчет пальцев на ногах вы правы». «Членовредитель?» – спросил Рандес интересом клинициста. «Зачем он нам? И почему его здесь так долго держат?» «Убийство», – лаконично отвечал Макиндоу. «Серийные убийства». В 69 он погубил почти всех, кто был в лечебнице для душевнобольных, уик-шоу. 20-30 человек. «Что?» – сказала Аранда и нахмурилась. «Не может быть. Я бы знал об этом хотя бы что-нибудь. У меня вторая дикторантура по психологии серийных убийц. Я охватила всех, кто убил более 10 человек». «Мне так говорили», – сказал Макиндоу, «с тем, что, как он надеялся, мог сойти за примирительное пожатье плечами». Он уже знал, что спорить с новым главврачом не следовало, и ему было важно сохранить для себя нынешнюю работу в больнице. Хотя бы еще на несколько лет. «А эта сфера?» «Сюда его сажали на Хэллоуин», — сказал Макиндоу. «В это время он бывал особенно расстроен». «Вы сажали туда пациента?» — приспросила Ранда. Она выпрямилась в полный впечатляющий рост и посмотрела на Макиндоу, как на какое-то пакостное животное. «Нет» сказал Макиндоу. Он сам себя туда сажал. На утро перед Хэллоуином так кротко просил отвезти себя в свою особую комнату, не упускать оттуда до следующего рассвета. И так каждый Хэллоуин. Хотя насчет каждого семнадцатого он волновался особенно. «Выглядит воздух непроницаемый», сказал Кеннет. «Он бы задохнулся, если бы просидел там больше суток. И удобств нет. И расцарапать себя нечем». Тихо заметил Макиндоу. «Что это было?» спросила Ранда. «И что это за история с семнадцатым Хэллоуином?» «У него ужасный зуд», — объяснил Макендоу. «Он усиливается со временем, с каждым годом, и все обостряется на Хэллоуин. Особенно сильное обострение бывает каждые семнадцать лет. После Хэллоуина ослабевает и потом снова постепенно усиливается. В этой сфере нечем себя расцарапать». «Это потому он отрезал себе пальцы на руках и ногах», — спросил Кеннед с блеском в глазах, выдающих живой интерес, но все же снова скривил рот. «Думаю, да», — сказал Макиндоу. Вырвал себе все зубы. Перед тем, как сюда войти, отдавал свои зубные протезы. «Сколько места зря пропадает, не говоря уж о расходах на создание этой... этой сферы», — сказала Ранда. «И что это мои предшественники думали потворство к заблуждениям пациента таким образом? Что ж, в эту сферу он больше не попадет. 90-летний пациент в таких стесненных условиях? Где угодно, но только не в моей больнице. Мы его успокоим медикаментозными средствами, если придется» но до Хэллоуина еще полтора месяца. Курс лечения под моим руководством приведет к ремиссии или даже подавлению симптомов». «Вы что-то сказали, Маккендоу?» «Да, мэм», — отвечал Маккендоу. «Этот Хэллоуин будет семнадцатым. Бровард будет по-настоящему. Я это серьезно говорю, по-настоящему плох». «Я уже говорил о потакании иллюзиям», — прибила Ранда. «Надеюсь, мне не придется иметь дело с психозами у сотрудников больницы». «Нет, мэм сказал макендоу уже думавший о том чтобы ему самому и несколькими его друзьями сотрудников больницы избежать нежурства на хэллоуин макендо видел броуварда в 2001 году и за 17 лет до этого в 1984 году и даже за 17 лет до этого когда только начинал работать в больнице и в каждом из этих случаев макендоу очень утешало существование сферы в которую можно было посадить броуварда за 10 дней до хэллоуина «Как поживаете, мистер Бровард?» – спросил Маккендоу, останавливаясь в комнате отдыха возле высокого насутолого старика, который наполнял бумажный стаканчик водой из кулера. «Плохо», – сказал Бровард, гримасничая. «Этот новый доктор, главный врач. Она дает мне разные таблетки, испытывает и говорит со мной во время перерывов в работе. Это называется перерыв в работе. Я тогда хочу спать, как и полагается. Как ваш... ваш зуд?» Тщательно подбирая слова, спросил Макиндоу. Бровард посмотрел на свою грудь, на кисти с пеньками пальцев в кожаных перчатках, которые стали подниматься к груди не прежде, чем он заметным усилием вернул их бокам. «Плохо», – мрачно сказал он. «Это врачиха думает, что гипнотизирует меня так, что не хочется чесаться. Но все равно хочется. Десять дней остается. этот раз будет ужасно. Я уж чувствую. Даже и для семнадцатого раза». Семнадцать лет. — шептал Макиндоу, внимательно осматривая комнату. Он не хотел, чтобы кто-то из сотрудников сообщил, что он, Макиндоу, сошел с ума. «Да», — сказал Броуарт. «Если вы прежний главный врач доктор Гутиерес не заказал бы для меня эту сферу, я бы сейчас сильно волновался». И его руки снова задвигались, оставшиеся пальцы приблизились к груди, а брубки стали скрести тело под грубым халатом. Броуарт состроил гримасу, обнажив свои прекрасные зубные протезы и заставив руки с остатками пальцев, подобными когтям, свистнуть по бокам. «Так все эти беседы, гипнозы и новые лекарства не помогают?» – спросил Макиндоу. «Не-а», ответил Бровард, – «зудит сильно. Но я могу сдержаться, Мак, я могу сдержаться до Хэллоуина. А в этой сфере царапаться нечем. Все будет хорошо, моя прапрабабушка жила с этим больше ста лет, так я думаю, и я как-то прожил с этим пятьдесят, разве нет?» он был просительный, глаза увлажнились. «Да, да», – протянул Макиндоу, и стиснул плечо Броварда, желая поддержать старика. Мускулатуры в этом плече почти не было, одна кость. От Броварда вообще мало что осталось, помимо кожи и костей. «Вы хороший человек», – пробормотал Бровард. «Черт, вы мне прям как родной». Последние слова он говорил все тише, и вдруг взглянул на Макиндоу, так, как будто бы увидел его в новом свете. «Семья», – пошептал он.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 И до того, как младший из них пойдет в среднюю школу, оставалось еще четыре года. Поделать Макиндоу ничего не мог. «Вот дерьмо», — Горыч говорил Макиндоу. «Что?» — спросил Бровард. Он овладел собой, выпрямился и подтягивал воду из стаканчика. «Не беспокойтесь о том, что я сказал. Я могу удержаться. Могу. Вы не волнуйтесь, маг. Заберусь в эту сферу, а потом продержусь еще семнадцать лет. Я еще побью рекорд своей пр прабабушке». «Да», — сказал Макиндову. Он попытался улыбнуться этому невероятно смелому почти столетнему старику, но не сумел. «Да, продолжайте в том же духе». Макиндову пошел из комнаты, оставив старика пить воду. Удоверил наглянулся. Брауэрт держал картонный стаканчик двумя ладонями. а руки пальцев подергивались, сгибались-разгибались, совершая в воздухе такие движения, будто он что-то расчесывает. Макиндову с учащенным сердцебиением побежал в свое убежище комнату, где хранился инвентарь для уборки, на втором этаже самого старого здания больницы. Из-за незакреплённых кирпичей он достал бутылку шотландского виски, быстро сделал четыре глотка и прополоскал рот мятной жидкостью из другой бутылки, спрятанной за теми же кирпичами. За день до Хэллоуина. «Мистер Кеннет, мне надо с вами поговорить». «В чём дело, Макиндоу?» «Броуард, он должен завтра отправиться в Сферу». Кеннет выскользнул из-за письменного стола и подошел к двери, желая убедиться, что поблизости нет доктора Аранда. Закрыл дверь и вернулся за стол. «Вы должны помочь ему попасть в сферу», — сказал Макиндоу. Кеннет поиграл с карандашом, взял его и что-то нарисовал на промокашке, лежавшей на столе. «Начальство ясно дало понять, что он не попадет в эту штуку», — сказал Кеннет. «Барауорт привязан к кровати в третьей палате. Ему дают сильные седативные средства». «Он по-прежнему пытается расчесывать, так ведь?» — сказал Макиндоу. «И все сильнее. Он по-прежнему пытается расчесывать там, где зудит, верно?» «Ну да», — сказал кен и несколько раз разглотнул. «Послушайте, Макиндоу, вы были здесь в 1966 году?» «Был», — сказал Макиндоу. «Мне было 19 лет. Меня комиссовали из армии. Получил ранение Шрапнелю под Ядрангом. Искал постоянную работу. Было два места на выбор — здесь и пекарня Дауна. Надо было идти в пекарь». «Доктор Гутириас, прежний главврач, она оставила указания своей преемнице. В них подтверждается то, что вы сказали насчет того, что Бруарды надо помещать в сферу. Своего рода странное личное письмо с указаниями. Там много чего подчеркнуто». «Лучшей женщины в жизни не видал», — сказал Макиндоу. Она пыталась понять, как помочь людям и помогала. Она была совсем не такая, как большинство начальников. «Ну, вы же знаете, что у нас тут делается».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 «Сами подожгли», — сказал Маккендоу. Он смотрел куда-то за Кеннета, видя что-то давно прошедшее. По словам Брауварда, думали, что он внутри, потому и подожгли. Но он к тому времени сумел выбраться наружу. «А кто поджог спросил Кеннет. Теперь он быстро рисовал странную усмехающиеся рожи, со множеством зубов и торопливо заштриховывал их жирными линиями. «Оставшиеся на дежурстве сотрудники лечебницы», — сказал Маккендоу. По крайней мере, мне так говорил Броуарт. Я тоже интересовался этой историей. Давно уже. Его обвинили в поджоге, но он не поджигал. А что он сделал? Расчесывал, где зудело, сказал Маккендоу. Нельзя его так оставлять. Ему обязательно надо в сферу. Кеннет провел прямую линию по бумаге, затем подчеркнул ее трижды. Мы не сможем, медленно сказал он. Аранда будет здесь, она хочет наблюдать его, но... Он помолчал, рисуя карандашом большую черную точку. «Ну, знаете, может быть, сегодня вечером он старый человек. Он мог бы умереть. Надо лишь чуть-чуть...» «Нет!» — воскликнул Макиндоу. «Нет! Вам не кажется, что об этом уже думали все прежде? Он думал об этом прежде. Мы не можем его убить. Он не может убить сам себя. И мне кажется... Мне кажется, он даже умереть не может». «Почему не может?» Макиндоу ответил не сразу. Кеннед смотрел на своего более старшего собеседника, зажав в ладони сломанный карандаш. Он даже не заметил, как сломал его пополам. Он хочет расчесывать, где зудит. «Ему это необходимо», — сказал Макиндоу. «У него внутри что-то, что-то такое, что медленно растет, раздражает кожу, зудит все сильнее и сильнее. И каждый семнадцатый год этот зуд становится просто невыносим. Ему надо почесать. И на Хулуин это, не знаю, созревает». «Что?» Сказал Кеннет. «Что?» «Он должен расчесывать. Должен все время расчесывать кожу и под ней», прошептал Макиндоу. «Что бы это могло выйти?» Кеннет не сводил с него глаз, по-прежнему не понимая. «Но он должен быть смертен. Если мы...» «Нет», оборвал Макиндоу. «Куда денется то, что у него внутри, если он умрет?» Оба замолчали. Прошла минута. Наконец Кеннет встал и бросил обломки карандаша в мусорную корзину возле стола. Я... я не могу нарушить указания Аранда, сказал Кеннет. Мне нельзя терять эту работу. Да, и мне тоже, сказал Макиндоу. Но вы молодые вы себе другую найдете. Я не просто завалил диплом врача, прервал Кеннет. Меня исключили. Я ворвал наркотические вещества. Мне еще повезло, что не посадили. Аранда дружит с моим отцом, она сказала, что даст мне второй шанс. Но если ничего не предпринять, могут погибнуть люди. Ну что ж.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 «Вот это действительно очень интересно», — сказала доктор Аранда. «Никогда ничего подобного не видела. В его истории болезни нет ничего, что бы указывало, что он может быть невосприимчив к обезболивающим». «Нет, мэм», — ответил брат милосердия, хотя на самом деле Аранда говорила сама собой. «Хм, он и прежде разрывал ремень, мэм. Считалось, что это невозможно. Его держали шестеро, но он все равно двигался». «Истерическая сила», — сказала Аранда. Она немного наклонила видеокамеру, стоявшую на треножке, и убедилась, что Броуарт, извивавшийся под ремнями, попадает в кадр. Его руки двигались, как змея, голову которой лопаты прижали к земле, обрубки пальцев пытались зацепиться за края кровати. «Чешется», поняла Ранда. Броуарт пытался дотянуться до груди. Там была цель, к которой он стремился. Его сердце. «Я бы попросила вас разрезать халат пациента от шеи до нижнего края грудины. Разрезать его халат, доктор? Да, именно это я и сказала. Это психосоматическое расчесывание настолько выражено, что мне кажется, что она способна произвести физический эффект. Вчера я видела некоторые признаки сыпи. Покраснение покровов, хотя и недолговременное. Хочу посмотреть, не развивается ли оно и далее. Медбрат кивнул, взял ножницы и подошел к кровати. В этот момент Бровард особенно напрягся, а напряжение рук, кянюля, капельницы в локтевом сгибе задрожало. Ограничивающие его движения ремни заскрипели, зажимные скобы завержали. Он водил ими туда-сюда по металлической раме кровати. Медбрат приставил ножницы к началу выреза и халаты и начал резать. Но в это время в коридоре сработала сирена пожарной сигнализации, и ей эхом ответили многие другие сирены в трех зданиях. Часто повторяющиеся уп уп уп Все лампы погасли.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 На этот раз на звонок ответила запыхавшийся, явно растерянный охранник. Дежурить должны были двое, но многие сотрудники в этот день сказались больными, и Аранда собиралась это расследовать. Вероятно, люди хотели в праздник побыть с детьми, но она уж побеспокоится, чтобы за такой прогул, если не будет предоставлено уважительных причин, у них вышли дни из ежегодного отпуска. «Говорит Аранда, что происходит?» «Хм, сработало два температурных датчика в здании три, нет напряжения» и отключилась система видеонаблюдения во всем комплексе, что странно, она питается от независимой сети. «Я не понимаю, что происходит», — сказал охранник. Судя по пульту управления, все пожарные двери внутри здания заперты, городская пожарная и полицейские службы автоматически извещены. Я просто... Хм... Сейчас работал еще один температурный датчик в третьем здании. «Объявите. Здание 3 эвакуируется по плану. Во всех остальных зданиях запереть входные двери. Персоналу занять места, предписанные на случай пожара»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 Естественно, она решила, что Брауарда лучше не перевозить, пока он находится под действием обезболивающих, и хотя его состояние представлялось достаточно стабильным, могло потребоваться вмешательство врачей, что было невозможно на лужайке. «Я скоро вернусь, мистер Брауард», — сказала Аранда. Она часто разговаривала с пациентами, даже с теми, кто бывал гораздо более сильно заторможен, чем старик, дергившийся сейчас перед ней на больничной кровати. «Помните, у вас ничего не зудит. Нет нужды расчесывать. Расслабьтесь. Позвольте себе погрузиться в глубокий, стреляющий зон. Все». В этот момент один из ремней лопнул. Именно лопнул. Раздавшийся при этом треск походил на выстрел. Аранда отпрянула, но сразу же себя взяла в руки. Она подошла к кровати, взглянула на видеокамеру и убедилась, что случившееся записалось. Бровард освободил себе одну руку, и она тот час оказалась у него на груди. Обрубки пальцев стали скрести кожу. Аранда поморгала. Под кожей того места, которое он отчаянно тер, появилось странное красное свечение. Несомненно, это был отплеск аварийной лампы, имевшей красный ободок. Аранда подошла ближе, стараясь держаться из ножей кровати, вне досягаемости этой скребучей руки. Она долгие годы работала с опасными безумцами и не хотела рисковать, подходя слишком близко. Но ей никогда не было такого отчаянного пациента, она не могла не отклониться чуть вперед. Рассеянное красное свечение теперь стало яснее, как будто своего рода красная пыль поднималась между изувеченными пальцами старика. Аранда не заметила, что затаила дыхание от восторга. Она сейчас наблюдала не только случай, который должен дать сильный импульс ее профессиональной карьере, но вероятный материал для публицистической книги. Она сделала вдох. Через несколько мгновений ее пальцы стали подергиваться. В отличие от Браурда, они были с длинными ногтями, покрытыми лаком и ухоженными. Но тем не менее ногтями. Под кожей вдоль всей грудины у нее зачесалось. Она почесала одной рукой, но зуд не прекращался. «Помогите!» – застонала Аранда, забыв о Браурде. Теперь во всем мире остался только этот зуд. «Мне нужна помощь!» Она выбежала из комнаты, расчесывая ногтями кожу и то, что находилось под ней. Потеки крови ползли по ее блузке. Жемчуг буст, которые были на шее, омылся красным. Ее яростные движения порвали нитку, и бусины посыпались на пол. Облако рыжей пыли сопровождало аранда С каждым вдохом и выдохом она втягивалась и вырывалась из носа и рта. Она бежала, рыдая, расчесывая, на лужайку, где начинали собираться пациенты и персоналы с третьего здания. Через три минуты в комнате Броуарда появился запыхавшийся Макиндоу, который был без обычной униформы санитара. Капюшонного спортивного костюма был натянут на кепку с необычайно длинным козырьком, совершенно скривавший его, его лицо. В руке он держал сумку с инструментами, а пламень кухонной лампы заставлял работать невидимые датчики пожарной сигнализации. Увидев Броуарда, сидящего на кровати, с которого связали оборванные ремни, Макиндоу остановился. Старик-пациент сгорбился и обхватил себя руками. Его обрубленные пальцы наконец успокоились. Они не подергивались, не расчесывали. Но они были красного цвета, как и кисти, по запястье окрашены его кровью. Македоу замер в дверях. Пожарная сигнализация продолжала действовать, но между сигналами был слышен крик. Македоу не сразу понял, что этот крик продолжается уже несколько минут. Крики доносились из-за окон через стеклопакеты с охранной сигнализацией. Служайки, расположенные между зданиями и предназначенные для эвакуации. В больнице нередко раздавались крики, но тут было другое. Македоу никогда не слышал таких криков. Никогда не кричало столько людей сразу. «Я не мог», — пробормотал Бровард. «Я не мог сдержаться. 17 лет. И оно знает. Знает. Хэллоуин!» Он посмотрел на Македоу. Бровард выглядел побитым и старше своих лет. «Зуд». «Зуд, мне пришлось почесать». «Что? Что это?» – спросил Макиндоу. На самом деле он не понимал, что спрашивает и какой смысл это знать. Он ненавидел себя за уклонение от дежурства на Хэллоуин. Он ненавидел себя за то, что вернулся в больницу и пытался что-то сделать. Но больше всего он ненавидел себя за то, что опоздал. Надо было отправить Броварда в сферу раньше, чего бы оно ни стоило. «Я не знаю», – прошептал Бровард. «И никогда не знал». Что-то древнее, что-то ужасное. Люди сталкивались с этим прежде, но мы забыли. Вечер всех святых. Старый зуд. Увидите. Мне жаль, Макиндоу, мне очень жаль. Вы пытались сделать, что могли, сказал Макиндоу. Черт возьми, то, что происходит, не ваша вина. Не то, прошептал Броуард. Мне жаль вас. Это скоро вернется. Да, сказал Макиндоу и устало пожал плечами. Знаю, что на этот раз случится непоправимое.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 Так оно иногда называлось. У нас в семье. Он склонился вперед, как будто от сильной боли, и когда выпрямился между ладоней, были зажаты хирургические ножницы. Обрубки пальцев согнулись, чтобы крепко удержать их. Мне так жаль, Макиндоу. ну я... я больше не могу этого носить. Оно должно уйти к моим близким. А вы самый близкий для меня человек. Зуд. Ох, этот зуд. Макиндоу бросился вперед, но было поздно. Бровард изо всех сил вонзил ножницы в зудящее место, прямо в грудину. Он уже был мертв. Санитар лишь помог ему лечь на спину. Одежда на груди старика почернела от крови. Глаза стекленели. Как ни странно, его лицо сохраняло выражение, которое Макиндоу на нем никогда прежде не видел. Санитар видел немало смертей, но никогда не видел, чтобы смерть приносила облегчение. Макиндоу сел на стул возле кровати. Крики на лужайке затихли.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 Тогда было жарко и очень влажно. Теперь было холодно. Так холодно, как будто на полную мощность работал кондиционер. Но Макендоу потел. Хотел двинуться, но не мог. В воздухе светилось красным, что-то вроде несущейся ветром пыли. или крошечные насекомые летели роем прямо на Макендоу. Прямо ему в грудь. Макендоу вскрикнул как будто добил раскаленную проволоку, воткнули в грудь. Пронзили сердце и вытащили из спины. Он прижал руку к грудине и судорожно задрал край куртки, спортивного костюма и бывшие под ним футболки. Раны не было, и боль прошла так же быстро, как появилась. Макенов посмотрел на свою грудину. Она выглядела так же, как прежде, но белая кожа сделалась морщинистой. Немногочисленные волоски стали жесткими и побелели. Макенов думал, что теперь его грудь похожа на грудь другого человека. Но так он думал всегда, по крайней мере 60 лет. Теперь грудь не выглядела как-то иначе, но кожа ощущалась иначе, как будто под ней скрывалось что-то. Кожа посередине грудины слегка зудела. Совсем не сильно, но достаточно ощутимо. Трудно вообразить, насколько усилится этот зуд через 17 лет. Македоу машинально начал было чесать, но остановился. Счиснув челюсти, он некоторое время сидел, думая. Затем встал и нашел на полу брошенную сумку с инструментами. В ней находилась большая отвертка, которая послужит стамеской. Она была достаточно широкая, чтобы отрубить палец по суставу. Там же лежал молоток. Отрубить можно на полу, и рядом находилось достаточно бинтов, чтобы он мог воспользоваться, чтобы остановить кровь. А также обезболивающее но макендоу подумал, что использовать их не будет. Боль хорошо отлечет его. Отвлечет от зуда.